Сказания о Раме в Тибете Хорошо известно, что многие тибетские эпические сказания и сказки, по сей день пользующиеся громадной популярностью в народе индийского и китайского происхождения. Через Тибет эти заимствования рано проникли в монгольскую степь, причем не только в восточную часть Центральной Азии, в монгольскую Гоби, но и далеко на запад, в степи Поволжья, и везде вошли в народную среду, сделались подлинным достоянием народа. На тибетском языке существуют не только переводы с санскрита и, вероятно, пракритских версий, но и литературные переработки, как бы пересказы древнеиндийских оригиналов. Тибетские авторы часто заимствовали сюжеты индийских оригиналов и создавали самостоятельные оригинальные произведения. Многие из тибетских переводов и литературных переработок восходят к недошедшим до нас версиям, широко распространенным по всему индийскому миру и соседним странам, куда проникла древнеиндийская культура. Так хорошо известный сказочный сборник Панчатантра, носящий дидактический характер, стал рано известен в монгольской степи. Академик Владимирцев издал монгольский текст одного такого сборника с русским переводом. Отдельные рассказы из этого сборника чрезвычайно популярны и по сей день в Монголии. Но несмотря на эту широкую популярность сборника, Тибетская версия, с которой был сделан монгольский перевод, нам остается неизвестной. Весьма вероятно, что некоторые из устных версий восходят к письменным версиям, некогда существовавшим и, возможно, еще существующим в рукописных списках. Некоторые из эпических сказаний, существующих на тибетском языке, Хотя и носят явно индийский характер, но являются не переводами с индийского оригинала, а оригинальными тибетскими произведениями народной литературы, написанными в подражание древнеиндийским произведениям. Так, например, известное сказание о Рупадитьи представляет собой оригинальное тибетское произведение, а не перевод с санскрита, как раньше предполагали многие исследователи. Тибетские поэтические произведения мало известны вне самого Тибета, за исключением Монголии, в которой тибето-язычная литература была широко распространена. Следует отметить, что многое из того, что известно вне Тибета и обычно считается поэзией, часто имея на это право, как, например, пользующийся громадной популярностью в Тибете и Монголии сборник «Ста тысяч песнопений» знаменитого тибетского поэта-отшельника Мила Репы. В самом Тибете даже не считается поэзией знатоками тибетской словесности. Точно так же не считаются поэзией песни, приписываемые шестому Далай-ламе Саньян Джамцхо. 1683-1706 годы. 1706 год является официальной датой. Тибетская традиция утверждает, что низложенный шестой Далай-Лама продолжал жить, причем существует его житие. Тибетская поэтика – это наследница древнеиндийской Кавьи и в ней используются определенные приемы поэтики, заимствованные из Индии. С теорией древнеиндийской поэтики тибетцы хорошо знакомы по трактату Ратнакарашанти Чхадно-Ратнакара, тибетский перевод которого включен в тибетскую трепетаку. Часто эти произведения художественной литературы написаны на очень трудном и малопонятном для широких народных масс языке. Этим объясняется тот факт, что поэтические произведения на тибетском языке пользуются известностью лишь среди ограниченного круга знатоков изящной словесности в Тибете. А имена известных поэтов, составителей Кавьи, вообще остаются по сей день неизвестными вне Тибета и знакомы лишь ограниченному кругу лиц в Монголии. Традиции древнеиндийской поэтики по сей день культивируются во многих местах Восточного Тибета или Кама, и в особенности в области Дерге на северо-востоке Тибетского Нагорья, где сохранилась прочная традиция изучения как древнеиндийской грамматики в якорона, так и трактатов по поэтике. Несмотря на несколько замкнутый и искусственный характер этих произведений, Тибетская поэзия представлена рядом известных имен. Произведения большинства из них совершенно неизвестны вне Тибета. Даже трудно порой установить эпоху, в которую они жили. Все эти произведения продолжают традиции древнеиндийской Кавьи. Как поэтические произведения, составленные по всем правилам поэтики, Славятся произведения Сакья Пандиты Кунгаджалцена 1182-1251 годы, сокровищница прекрасных речений, написанная стихами жития Сакья Пандиты, автором которого был правитель Цанга Ринпунгпа. Трудно понимаемое украшение смысла. Писателя-поэта Сургхарпа. Известный сборник стихов «Покхепа» поэта 17 века имеется несколько печатных ксилографических изданий этого сборника в Центральном Тибете, в Каме и Амдо. Широкой известностью пользуются поэтические произведения Пятого Далай-Ламы 1617-1682 годы, и седьмого Далай-ламы Кэсан 1708-1757 годы. В Тибете чрезвычайно популярна поэма Тримэ Кун Дэн, на сюжет известной буддийской джатаки. В Амдо широкой известностью пользуется сборник «Жажда исполнения надежд» известного поэта Мипам Дава. Как поэты, авторы объемистых поэтических произведений известные Докар Шаптрунг, современник правителя мивангсонам Сонам Тобге, историк Тукан Римпоче Лобсанг Чокинима, автор сказа о Норсанге, второй лаврандский престольный лама Джигме Вангпо 1728-1791 годы и Потонгпа 15 век. К этой плеяде имен принадлежит и Шанг Шунгпа, автор поэтического произведения Кавья «Сказание о Раме», о котором мы будем говорить подробнее. В этом докладе мне хотелось бы остановиться на судьбах сюжета древнеиндийской эпической поэми «Сказание о царевиче Раме, сыне Дашарадхи царя Айодхи в Тибете». Известно, что сказание о Раме было широко распространено по всей Индии до кодификации его вальмики, автором Рамаяны, которая прославилась как начальная кавья, адикавья Древней Индии. Сказание было известно как в буддийской, так и в джайнийской среде. Буддийская дашаратха Джатака дает несколько иную версию сказания, чем Рамаяна вальмики. Теперь можно с уверенностью сказать, что известные нам тибетские версии сказания о раме не были переводами рамаяны, поэмы-вальмики, а восходили к одной из многочисленных народных версий сказания. В Тибете сказание о раме известно с древнейших времен. В страну снегов оно, видимо, проникло в первые века распространения буддизма и древнеиндийской культуры. Возможно, что народные версии сказания были известны и раньше, особенно в тех областях Южного Тибета, как, например, шанг и Гуге, которые давно имели тесные культурные и экономические связи с соседними областями Индии и чье население было смешанного происхождения. Известно, было сказание в Китае, а также в Хотане, где были найдены фрагменты рукописей на восточно-иранском наречии, содержащие отрывки сказания. Интересно отметить, что тибетские версии сказания о Раме представлены среди рукописей 8-9 веков нашей эры, привезенных Аурелом Штейном из его Центрально-Азиатской экспедиции 1906-1908 годах. Среди этих рукописей английский тибетолог Томас обнаружил четыре отрывка сказания о раме на тибетском языке, имеющие мало общего с рамайаной в той форме, которая нам известна. При дальнейшем изучении этих отрывков выяснилось, что они ближе стоят к сказу о Раме, включенного в Махабхарату Вана Парван, глава 274-290. Но эпизоды трактуются иначе. Во всяком случае, тибетские отрывки не представляют перевода какой-то версии, сходной с эпизодом Махабхараты. Отрывки, хранящиеся ныне в библиотеке Индия офис в Лондоне, принадлежат к двум различным версиям сказания. Рукопись «Б» содержит эпизод рождения двух сыновей царяда Шаратхи, а рукопись «А» воспевает жизнь Рамы и освобожденной из плена Ситы. Томас указал на особенности этих древнетибетских версий сказания о Раме. Так, некоторые черты, например, формы личных имен, сближают тибетские версии с джайнской версией сказания. Встреча Раваны с Вишну несколько напоминает эпизод из Уттараканда в поэме «Вальмики», раздел 24. Некоторые черты сближают тибетские версии с версией сказания, данной Тульсидасом. Но ближе всего тибетские версии – 8-9 веков стоят к двум сказам о Раме в кадха сарит Упоминание названия народа Личхави как будто указывает на Непал, как на возможный источник, откуда пришли тибетские версии. В Парижском собрании тибетских рукописей, хранящихся в Национальной библиотеке, Французский тибетолог Лалу обнаружила два отрывка из сказания о Раме, которые дополняют тибетские версии, хранящиеся в Лондоне, но существенно отличаются в передаче отдельных эпизодов. Во всех ранних тибетских версиях имя царевича передано как романа. Это, видимо, было старой традицией, которая продолжалась и в дальнейшем. Рукопись Е Парижского собрания стоит довольно близко к рукописи А Лондонского собрания. Всё это убедительно показывает, что уже в раннюю эпоху тибетской истории, то есть в 8-9 веках нашей эры, сказание о Раме было хорошо известно тибетцам и бытовало в Тибете в нескольких версиях. Все эти тибетские версии содержат основные эпизоды сказания – уход Рамы в лес, похищение Ситы, поиски её в союзе с царем обезьян, поход Рамы и его союзников на Ланку против владыки Ракшасов и освобождение Ситы из плена. Тибетские версии отличаются от индийских в трактовке некоторых эпизодов и в этом они приближаются к народным версиям сказания о Раме. Наличие нескольких версий уже в раннюю эпоху 8-9 веков показывает, что эти версии сказания уже имели за собой некоторую историю и давность в тибетской среде. Возможно, что эти версии проникли в Тибет из различных областей Индии и в разное время. Эпоха VI-IX веков была временем широкого распространения древнеиндийской и китайской культур среди племен Тибетского Нагорья. Индийские культурные веяния проникали в Тибет не только из Индии, Непала и Кашмира, но и из Хатана и других государств-оазисов Таримского бассейна. Постепенно древнеиндийские сказания, и в том числе сказания о раме, входят в народную среду. Для тибетцев, как и для монголов, они становятся частью национальной литературы. Появляются оригинальные тибетские произведения с древнеиндийской или китайской тематикой. Творения тибетских писателей и поэтов, вдохновлявшихся литературными сюжетами своих соседей. В первой половине 15-го столетия появляется поэма, озаглавленная «Звучание лютни небесной феи», автором которой был известный поэт Шангшунгпа Чхованг Тракпейпал, который в колофоне к своему произведению называет себя уроженцем Северной области и добавляет, что его поэма, которую он называет «Наннагитанчо», то есть «Кавьяшастра», Была написана на основе сказания о Рамане Царе Гялпу в год Земля-конь, то есть в 1438 году, который соответствует 2316 году со дня просветления Будды, согласно принятой хронологии, имевшей место в 978 году до нашей эры. В обители Дрокривоча Ганден-нампар Гевейлинг основанной тибетским реформатором Цзонгхапой в 1409 году. Автор поэмы был учеником Цзонгхапы и славился как ученый, знаток системы Кала-чакры. Поэма Шангшунгпы представляет собой типичную кавью, написанную элегантным языком, пользующуюся широкой известностью в Тибете, но почти неизвестную вне страны снегов. Имеется печатное ксилографическое издание в монастыре Лумпу в области Цанге. Поэма Шангшунпы описывает уход рамы и ситы в дремучий лес Дандака, чудеса дремучего леса, неудачную охоту царевича рамы на призрачных оленей, во время которой Сита похищается царем Ракшаса, который является среди грозных знамений природы. Владыка демонов насылает чары, Раму охватывает сон, и он засыпает, обняв свой лук. Его младший брат Лакхумана Лакшмана, идет искать его и находит его спящим. Но вот чары кончаются. Рама просыпается и одновременно исчезает горе Лакшмана. Оба брата идут вглубь дремучего леса в поисках ситы. Тем временем царь Ракшасов при помощи своей магической силы уносит ситу на ланку. Братьям в поисках помогает царь обезьян Халумандха, Хануман. Он отправляется на поиски Ситы и достигает места заключения Ситы, которая признает его за посланца Рамы после предъявления Халумандхой кольца Рамы. В поэме дается описание битвы, наведения громадного моста. Рама со своими союзниками переходит океан, покрасневший от крови, подобно быку и одновременно обретает и свое царство, и славу, и жену. Во время кровопролитной битвы Раху ослепляет царя деванов. Поэма о Раме, имя которого в тексте поэмы пишется Рамана или Рама, в отличие от ранних тибетских версий, в которых обычно встречается Рамана, является одним из звеньев в цепи тибетских переложений сказания. Следующим звеном был перевод кунганин Нин» по Таранадхе, родился в 1575 году, хорошо известного науке благодаря ценной истории буддизма в Индии, переведенной академиком Васильевым на русский, а Шифнером на немецкий язык. Как известно, Таранадха был знатоком санскрита. Ему принадлежит перевод на тибетский язык Сарасвати в якороны. Он часто общался с индийскими учеными-пандитами и странниками Саньяси, которые, как и теперь, часто посещали Тибет и в особенности область Цанг к северу от Непала. В автобиографии Таранадха дает запись по годам событий своей жизни и упоминает свои встречи с индийскими учеными, среди которых был индийский пандит Буддхагупта. Судя по имени, буддист, который прибыл в Тибет после многолетних странствований, в течение которых он посетил сват и другие места паломничества. Видимо, Таранадха мог пользоваться многими недоступными нам источниками и был хорошо осведомлен об Индии, ее культуре и истории буддизма. Таранадха знал героическую поэму «Вальмики», которую упоминает в своих произведениях. Его перевод Рамаяны и двух глав Пхагавадгиты не дошли до нас. Печатные доски были сожжены во время гонений на последователей секты Джон Ангпа при Пятом Далай-ламе в первой половине 17-го столетия. Секты Кармапа и Джонангпа поддерживали владетеля Цанга и вызвали к себе враждебные отношения Алхасы и секты Гелукпа. В главном монастыре секты Джонангпа Тантек Линг находился известный на весь Тибет печатный двор, в котором хранились доски произведений Таранадхи. Многие печатные доски были уничтожены а монастырь был тогда же переименован в Ганден-Пунцок-Линг и передан секте Гелукпа. Мы не знаем, какую именно часть Рамайены перевел Таранадха, но, видимо, его перевод был первой попыткой перевести на тибетский язык эпическую поэму Вальмики, вероятно, в сокращенном виде. До начала 17-го столетия различные версии сказания о Раме, ходившие по Тибету, принадлежали к циклу народных версий сказания. Сказание о Раме проникло и на север, в Центральную Азию. Профессор Голстунский подготовил к печати краткую версию сказания на калмыцком языке. Дальнейшие поиски, вероятно, обнаружат сказания о Раме и в Монгольской степи. 25-й Международный конгресс востоковедов. Доклады делегации СССР. 1960 год.